Боже, учёные зафиксировали, что сакады это самое быстрое движение в теле. Они совершаются на скорости 900 градусов в секунду. Когда мы смотрим на лицо человека, мы не видим его как одно целое. Наши глаза двигаются от одного участка лица к другому. То же самое происходит, когда мы смотрим на какой-либо предмет, страницу или текст. Точки и круги на рисунках показывают где наши глаза останавливаются во время чтения текста или просмотра изображения. Сегодня используются специальные программы, чтобы понять, куда смотрит человек, когда просматривают страницу в интернете, и, соответственно, где лучше всего разместить рекламу. Во время чтения иногда мы возвращаемся к предыдущему слову, когда не уловили смысл, а самые простые слова, предлоги, местоимения мы зачастую пропускаем полностью. даже не останавливая на них свой взгляд, таким образом увеличивая скорость чтения. Мы можем сделать небольшое упражнение, чтобы показать это. Прочитайте текст на рисунке. Рисунок смотри в дополнительных материалах к данной аудиокниге. Это имитация того, как работают наши движения глаз, пропуская нерелевантную информацию. Итак, как же сделать так, чтобы наши глаза и взгляд двигались плавно по тексту без остановок, без резких движений и без возвращений назад. Для этого нам может помочь следующее упражнение. Упражнение метроном. Метроном это музыкальный прибор, который равномерными ударами, постукиваниями отмечает короткие промежутки времени. Метрономом в основном пользуются при изучении музыки, потому что с его помощью задают ритм. Использование метронома при чтении позволяет держать хороший и стабильный темп, автоматически минимизируются отходы назад. Дополнительным преимуществом является то, что с его помощью можно постепенно увеличивать темп на 5-10 ударов в минуту, тем самым увеличивая скорость чтения. Не обязательно покупать этот прибор. Вы можете найти эмуляторы в интернете. Достаточно просто вбить слово метроном в поиске Google, и выйдет множество сайтов, на которых установлен метроном. На экране вы можете видеть некоторые из них. Вы также можете установить метроном на свой телефон в качестве приложения. Для телефонов с операционной системой Android рекомендую программу Mobile Metronome. Для iPhone Metronome Plus. Итак, надеюсь, вы выбрали для себя подходящий тип метронома и разобрались в его несложной схеме работы. Для начала выставьте такт в диапазоне от 110-130 ударов в минуту и читайте на этой скорости несколько страниц. После того, как привыкнете, прибавляйте по 10 ударов в минуту и читайте дальше. Вы заметите, что с увеличением ритма вам неосознанно хочется читать быстрее. Возникает такое ощущение, что вас подгоняют, и ваши глаза движутся быстрее по тексту. Кстати, вместо метронома можно использовать простое постукивание пальцем по коленке. Очень удобно, когда нет под рукой телефона или компьютера. А теперь попробуйте несколько дней тренироваться читать книги или статьи в интернете с помощью метронома. Занесите свои результаты в чек-лист. В прошлой лекции про избавление от субвокализации мы говорили про концентрацию на дыхании. Так вот, Если соединить технику метронома с концентрацией на дыхании, то можно читать действительно быстрее. Получается, что с одной стороны, мы избавляемся от внутреннего проговаривания слов за счёт того, что фокусируемся на дыхании, а с другой стороны, натурально увеличиваем темп за счёт метронома, который задаёт нам более быстрый темп. И тогда получается, что мы просто равномерно сканируем параграф за параграфом, страницу за страницей. Упражнение спринт. Для того, чтобы отучиться останавливаться во время чтения и перейти к плавному чтению, попробуйте регулярно выполнять также следующие два упражнения. Первое. Максимально быстро читаем две строчки. Делаем паузу 3 секунды, не возвращаясь назад к тексту, а пытаясь вспомнить содержание прочитанного. Далее опять на максимальной скорости читаем две строчки и делаем паузу на 3 секунды. Продолжаем до конца страницы и делаем перерыв побольше. Второе. Один параграф читаем максимально быстро, следующий на обычной скорости. Контролируем себя, чтобы не делать регрессий и не возвращаться назад к прочитанному. Активизируем память либо пользуемся короткими перерывами, 2-3 секунды после каждого параграфа или в конце страницы. Ну вот. Теперь мы изучили Как можно добиться более плавного и более быстрого чтения за счёт использования метронома, который задаёт нам темп и таким образом как бы подгоняет нас, и техники спринт, по которой мы осознанно читаем максимально быстро и не возвращаемся к прочитанному тексту, пока не дочитаем до конца параграфа или страницы. Отрабатывайте эти упражнения по несколько минут в день на протяжении хотя бы нескольких недель. Увеличивайте постепенно темп метронома, И заносите свои результаты тренировок в чек-лист.